Глава тридцать четвертая. Егорка нул. Наверху хлопал крыльями гиппогриф небесного охотника. Я его не видел. Во-первых, густая листва мешала. Во-вторых, уже наступили сумерки. Лес посерял, щебетание птиц притихло. Игнат указал рукой направление. «Что-то в лесу?» Трагическим шепотом спросил я. Охотник не отреагировал. «Я обернулся на нашу группу. Шесть айволонцев, семь светлолесцев, семь бергхеймцев и девочка из Кхеулина. Даже держась ближе к нам, она все равно выглядела одинокой и потерянной». Как говорят, должна быть в женщине какая-то загадка, но в студентке их было чересчур. Она рассказала нам о плане лицемера и Килози, рассказала, как сбежала от них». Но на вопрос «почему» сразу замкнулась и отделалась лишь кратким «Они плохие, не отдавайте меня им!» И вроде бы после одной подлянки от Кхэулина можно было ожидать и вторую. Спящий двойной агент там, диверсии, подрывы поездов, новичок и прочее. Но если вспомнить того Сарацина Ромео, в команде Кеша отношения складывались не слишком удачно. Так что девушку оставили в покое... и отпустили. Но она не ушла. Плелась за нами всю дорогу. Когда вставали на ночлег, приткнулась с краю бивака. Так, чтобы оставаться в свете костра, но чтобы при этом не оказаться рядом с кем-то другим. Я несколько раз пытался с ней поговорить, но студентка лишь вздрагивала, сжималась вся и опускала голову. Но упорно шла за нами, пассивно присоединившись к экспедиции. Надо сказать, одиночество в толпе испытывала не только гостья из кхеулина Лавелас даже без доспехов, покрытым мхом и паутиной, любви людей не снискал, но ему она была явна до фонаря. Шел охотник чуть в стороне, бежать не пытался, общаться не хотел. Но хоть гадости не делал, и то отличненько. По три человека мы отправили на склады. Головастик, Олег и Миша ушли к небесным охотникам, предварительно прислав сюда одного из уцелевших членов шаманского клана для связи. Алина, Мент и Девятка двинулись на свою базу. Волхов, спортсмен и Беспалый направились к себе. План был прост – забрать снаряжение, привезти сюда на флаях и в виде гуманитарной помощи раздать страждущим. А Егорка тем временем должен добыть армию. которая находилась там, куда указал Игнат. Изипизи, как говорят в народе. «Уверен, что там не чудище лесное?» Пока мы пробирались по лесам княжества Шаулан, всяких ужасных страшностей нагляделись. Суровый край. Много бродячих тварей, налетающих из леса без предупреждения. Не волки какие-нибудь или там мутанты-медведи, а изуродованные люди». Кто с хитиновыми лапами, кто с волочащимися по земле кожистыми крыльями, кто раздувшийся до размеров титанической бочки. Разбирались мы с ними быстро, но... Одно дело крошить какого-нибудь милого зеленого орка, а совсем другое — вот такую сочащуюся гноем тварь, на которую и смотреть-то противно, а уж бить подавно. Брызги, запахи, ху, мерзота». Пару раз мы проходили останки деревень, а когда остановились на ночевку, то полночи слушали тоскливый нечеловеческий вой, несущийся откуда-то спереди. Наутро там обнаружились развалины замка. Крепостной ров был почти засыпан обломками, а вдоль него торчали кресты с распятыми на них скелетами. Над разрушенными воротами висел мертвец в позолоченных доспехах, прибитый камням. По-моему, на голове покойника поблескивала корона. Вообще, я бы почитал книжку о том, что здесь произошло. Но где-нибудь подальше отсюда, под пледиком и кружкой горячего чая. Шеулан оказался бесконечной хоррор-локацией. В лор углубляться не хотелось, но все, что мы встречали на пути, нас ненавидело и хотело уничтожить. Поэтому в целом какой-то шмот мы уже поднабили с местной живности. Теперь не так стыдно будет людям показаться». «Ну и что, что штанишки рваные и сапога зевает? Зато посмотрите, какой клёвый наплечник! С завитушками дымящимися! Короче, выглядели мы, как бригада оборванцев!» «Не уверен», — пожал плечами Игнат. «Проверь!» Я потёр ладони. Потопал по усеянной прелой листвой земле в указанном направлении. Продрался сквозь заросли ольхи замер. Метрах в пятидесяти от меня стояли в лесу фигуры Без парадного построения, конечно, но с выдержанной социальной дистанцией в метр Словно посреди чащи кто-то посадил сотни человечков, и вот они проросли Рыцари, крестьяне, обычные горожане, священнослужители, женщины, мужчины, старики, дети Все они стояли, не шевелясь, повернутые лицами на юг В руках оружие. У кого-то дорогое, хорошее, кто-то с мотыгой, кто-то с дубинкой. У ног одного из задержимых лежали останки местной твари. Есть все шансы, что и Егорка рядом приткнется. Это если Егорка нул. На плечу одной из остывших фигур села птичка — Неуверенно клюнула в щель кожаного доспеха, склонила голову в ожидании, клюнула чуть посильнее, потопталась немного и вспархнула прочь. Это приободрило. Под ногой хрустнула ветка. Оглушительно, дорезе в ушах. Я застыл, вглядываясь в фигуры. «Так, это что за страсти, Егорушка?» «Ну-ка, соберись!», ну -ка соберись. «Самое страшное, что может случиться, окажешься на кладбоне, а нам это, как ты помнишь, не в первый. «Итак, это программа «Сдохни или умри!» — скрипуче произнес я. «И сейчас мы с вами будем выживать в проклятом лесу!» Прогулочным шагом я двинулся к стоящим людям, всем видом показывая, что всего лишь совершаю привычный вечерний эмоцион. Так делал всегда и так буду делать, если переживу встречу. Когда оставалось метров десять до ближайшей из фигур рыцаря в желто-черном доспехе, тот резко повернул голову. Да что там, милочесса, они все разом посмотрели на торопевшего шута. «Пророк здесь!» Множеством голосов сказала ночь. «Пророк явился!» «Здорово!» Помахал я рукой им. По спине скользнула капелька пота. «А чего это вы тут делаете?» Желто-черный рыцарь порывисто выхватил меч, преклонил колено и протянул оружие мне, как подношение. Статуи ожили, с людей словно сорвало пелену. Поднялся в возбужденный гул, порядки смешались. В считанные секунды я оказался в окружении. «Веди нас!» — сказал желто-черный рыцарь. «Веди!» Повторила многоголосая толпа. Ко мне тянули руки. Старушка с серпом плакала, глядя с обожанием. Мальчик с молотком пытался протиснуться между двух вооруженных крестьян, стоящих на коленях и шепчущих слова благодарности Емануилу. «Он совался то так, то сяк, и мне даже показалось, что ребенок уже готов приложить мешающих ему мужчин пару ударов по макушке, лишь бы подобраться ко мне поближе». «Вокруг слезы счастья, горящие взоры. Что грёбаная система с ними сделала?» Очнулся клановый чат. Райволк падший. «Лолушка ждал тебя я. Где был ты?» «Тристан Бердлес». «Этот момент настал!» «Ути-пути! Милота какая!» Вспомнили про Егорку. На паузе, что ли, стояли все это время? Я не злопамятный, но игнор ранит меня пуще доброй стали. Впрочем, отвечать сейчас было недосуг. Слишком людно и слишком тесно. Толпа напирала. В это... того!» Многозначительно выдавил я, озираясь. «Ну, этого... Эра серого человека подходит к концу!» Зарал кто-то издалека. «Пророк явился!» Торжествующий рев прокатился почаще. Жупа какая какая-то!» Как и подобает великому пророку, сказал я себе под нос, сжимаясь от касающихся меня рук. Кто-то потянул за наплечник, сзади схватились за ногу. «Алло!» — возмутился я. Левую руку целовала красивая девушка. Это приятно и лестно, но вот вправо вцепился солдат в шапеле и зеленой перекидке. Он лихорадочно тряс ее и тянул к себе. «Эй, -эй вы чего?» Толпа обступила меня, обдав запахами. В груди забурлила паника, на лбу выступила испарина. Кто-то схватил меня за голову, пытаясь поцеловать, наверное, и я повалился на спину. Обожающие лица склонились надо мною, заслоняя вечернее небо и превращаясь в серые маски. «Помогите!» — пискнул я. С меня определенно сорвали сапог. Больно ожгло левую кисть. Это так красотка зубами впилась. «Отвалите от меня!» За пятку укусили. Кто-то цапнул палец правой руки. Треснула ткань на штанах и без того рваных. За ухо потянули так, словно собрались оторвать на память. Кураж. Разбросав толпу фанатиков, я отбежал на несколько метров, прихрамывая. Сапог остался у кого-то из сектантов. «Вы одурели, родные!» Немного истерично горкнул я. Потряхивало знатно. «Что это сейчас было вообще?» Последователи Еммануила все как один пали на колени. Но кое-кто даже так попытался приблизиться короткими шажочками. За смельчаком потянулись остальные. Я попятился, ткнулся в что то пузо, обернулся. «Божечки-кошечки, наши, на помощь явились!» «Пророк! Пророк!» Бубнили голоса подкрадывающейся на коленях толпы. «Слава — опасная штука!» — хохотнул мне в ухо жарабас. «Ща, не Монах шагнул вперед, заслоняя меня и поднял руки. «Нет хуже святотатства, чем касаться пророка!» — прогремел он. на грехов ваших не должна коснуться божественной чистоты!» «Остановитесь!» Толпа замерла, затихла в немле. «Пусть главного себе выберут!» — сказал я, выглядывая из-за широкого плеча Жерабаса. И пусть его ко мне присылают. Я к ним больше не сунусь. Сошлись там на Еммануила, что ли? Пророк призывает самого Исту слугу Имануила. Зычным басом ни на миг не запнувшись, продолжил Жерабас. Того, кто вместе с пророком станет главным клинком Господа в великой битве. — Так, норм. Последний он произнес чуть слышно, явно мне. Толпа истово крестилась. «Ты хорош! Съем тебя последним!» Тихо ответил я. Монах гулко булькнул, сдерживая смех, и прогудел. «Да пусть придет избранный вами полководец! Во славу его! Несите весть пророка! Спешите, ибо полчища слуг серого человека сильны и крепнут с каждым мигом!» Над сектантами поднялся гул. Люди переглядывались, вставали на ноги. Лавина верующих откатилась, смешалась. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, <смех> хочешь ха-ха-ха хаоса? Веди демо демократию, Сказал оказавшийся рядом за Зазаика. <смех> Сколько б -б будем ж -ж ждать? «Нерукопожатные слова говоришь, повернулся к нему Жарабас. Накажу. «Верующие решают быстро!» Командующие моими армиями явились под утро. «Божечки-кошечки, как звучит!» «Командующие моими армиями!» «Сразу чувствуешь себя важной птицей!» «Можно даже забыть, что ночевал под можжевеловым кустом и всю ночь отмахивался от ветвей и вздрагивал, слушая стук топоров и гомон бурлящего неподалеку лагеря сектантов. Очнувшиеся от спячки, люди Еммануила вдруг внезапно захотели тепла и еды. Кого они настреляли в местных лесах? И думать не хочу. Вообще не так должны отдыхать люди, у которых есть личные командующие. Разбуженный я, Соловила предстал перед двумя предводителями и улыбнулся. «Что, Емнуил послал тебя?» «Знал я». «Знал», — сказал Райвелл. Бард шестидесятого уровня целованный тьмой. Зловещего вида лютня дышала черным пламенем. Из-за капюшона змеились рыжие огоньки. Нормально он так набил артефактов с героев Ренлишемона и выводка. «Встречу знал в первую!» Он стоял, гордо выпрямившись, как равный. Присланный же ордой Эммануэла, отец Гули предпочел отпуститься на колени и старательно не поднимал глаз. Признаюсь, выбору масс я удивился. Думал, что они выделят короля четлена, но что есть, то есть. Кто я такой, чтобы вставать против народного волеизъявления? Тем более такого оперативного. Помотала тебя жизнь, да? С сочувствием спросил я Райволга. Вера сильнее моей тьмы. Смерть даже служить способна свету, ответил тот. Гули молчал. встань сказал я ему бывший наемник тяжело поднялся но по прежнему изучал носки грязных сапог собери воинов и все они воины прохрипел он каждый будет сражаться за веру до конца я вспомнил стариков женщин детей и среди служителей емануила поморщился тоже мне стефан из клуа Или как того пастуха звали, что в средние века детишек поднял в крестовый поход на Палестину? «Надеюсь, вас отпустят, когда мы серого снесем», — сказал я. «Детей, стариков и женщин отправь в столицу Четлена. Так хочет Еммануил». Гули перекрестился, покорно кивнул. А я вспомнил про Марии. «Так, чтобы меня по судам не затаскали и в гугле не забанили, женщин отправляй не всех. Кто похож на бойца, того бери». «Ну, там, спроси у них, чем раньше занимались, кем видят себя в нашей компании через пять лет, попроси рекомендации от предыдущего пророка». Гули растерянно нахмурился. «Да жованный ты крот!» — протянул я. «Ты не слишком серьезен, да?» — спросил подошедший жарабас. Он широко зевнул, потянулся. С радостной улыбкой посмотрел на отблески рассветного солнца. К щеке монаха прилипла веточка. Лениво смахнув ее, толстяк помотал головой, как пес, и живо предложил. «Давай туда переведу». «Пожалуйста». Пророк говорит, что лишь те, кто выбрал путь клинка до того момента, как был призван Емануилом, могут отправиться в последний бой. Остальным следует отправиться в полуденный, дабы нести весть о войне пророка и укреплять веру. «Черт языкастый». Я с некоторым восхищением посмотрел на монаха из светлолесья. «Крутой дядька. Говорил так убежденно, так серьезно, без глума совсем. Я б с ним выпил, вот честно». «Слушаюсь», — кивнул Гули. «Как закончишь, веди всех к твердыне. Мертвые пойдут первыми, нельзя терять время». Наемник перекрестился, склонился и ушел. Райволк проводил его коротким движением головы. «Рад тебя видеть, дружище». Я боялся, что все, сгинул ты. Писал тебе. Зов принесшего жертву услышал я. Шел на него. Он ждать сказал, ждал я. Не говорил говорить. Прости. Вижу сейчас ошибку свою. Выступаем мы когда? Война, священная легендами упомянутая, делает честь мне участием в ней. «Скоро!» хлопнул я Барда по плечу. «Скоро! Выбьем заразу у твердыни и начнем крошить тварин внутри!» «Уж будь спокоен! Дядя Егор там всех накажет! Огнем и веслом!» Барт склонил голову. «Последний товарищ северных земель. Все остальные полегли у твердыни. Вся свора. Отыскать погибших северян будет непросто. Еще и по морде опять получу после реза. не небось, наслаждались загробными серверами и вуз не дули. И тут злобный Егорка опять потащит ребятишек в бренную вселенную. Просто потому что может. Или не надо. Викинги всю жизнь стремятся к своей судьбе. А я их обратно выдергиваю. Вон, Барду определенно репутацию перед его раем испортил. Интересно, у последователей Еммануила после удаления последнего с серверов осталось какое-нибудь посмертное местечко? «Надеюсь, что да». «Надо сказать, роль повелителя мертвых, пусть и эпизодическая, мне нравилась не очень». «Это как в старой шутке про воина, желающего отомстить за смерть своего брата». «Когда ему эльф говорит, с тобой будет мой лук, дворф, и мой топор, а некромант добавляет, и твой брат». «Шутка смешная, но ситуация, как говорят, не очень». Я еще раз хлопнул Райволга по плечу, развернулся и столкнулся со студенткой. Та немедленно дернулась, отвела взгляд, охватив себя за плечи. Попыталась развернуться, но неуклюже. Чуть не упала, я успел подхватить девушку, почувствовав, как-то окаменела, Отстранился, вытянул перед собой руки. «Я это не со зла». «Вы...» — сказала она нервно, сглотнула, бросила короткий взгляд и снова отвернулась. причем не так как делают девочки чтобы пострелять глазками скорее как зашуганный ребенок я честно признался я действительно я вроде бы она неуверенно улыбнулась отступила на шаг симпатичная конечно явно поехавшая но и я не эталон психического здоровья вы вы будете драться с Кхаулиным?» ну планирую уклончиво ответил я «Пожалуйста, убейте, убейте их всех! Пожалуйста!» Голос девушки сорвался, и это испугало ее еще больше. Она торопливо отступила, развернулась и убежала прочь. «И «Эти люди зовут меня Чеканутом», — пробормотал я ей вдогонку. «Я хотя бы препаратики употреблял». «Боль страшную чувствую я», — сказал Райволк. «Отмечена тьмой больше, чем душа моя». «Как собачонка забитая». подолгул Лазарабас. «Вроде к людям и тянется, но руку поднимешь и прочь бежит, хвост поджав. Как ее зовут?» «Наташа», — ответил я, провожая взором хрупкую фигурку. «Что у них там было-то такое? Кровавые ритуалы, жертвоприношения, каннибализм имплементация кода по сейфу?» «А это что?» «Это еще хуже, чем каннибализм», со значением произнес я. Выберешься по гугле Труби сбор, глашатай пророка Нам нужно кроваво отомстить вероломным предателям Аж лапки чешутся Можешь ведь говорить, когда захочешь Сказал Жарабас Тяжело зашагал к лагерю игроков, опираясь на посох Я вдохнул пахнущий хвоей воздух Посмотрел на юг Ну что, сборная солянка Кхаулина «Ксенство и хитолампи». «Готовьтесь!»